Интерлюдия один. Лирикс. Раск ожидает на берегу дядин корабль. Пристань на острове. Крутое местечко. Здесь разгуливают наемники и пираты. Но юного Раски, пока он сидит и ждет, никто не отважится побеспокоить. Солнце превратило прибрежные камни в печь. И морской бриз приходится очень кстати. Трактирщик спешит с кубком ледяного вина. А оно еще более кстати. Подарок для отпрыска джерданских семейств. Хорошее вино. Расквынул кинжал. Драконий клык. И открыто расположил его на столе в назидание всем, что эта таверна благословлена Джорданой. Прибыл корабль дяди Артола. И сам Артола первым сошел по сходним. Хромал с помощью двух громил из своего отряда и прижимал ладонь к боку. «Не трогай меня, малыш!» — сказал он при виде Раски. «Святая мразь распорыла меня, как рыбину! Есть тут еще вино!» Раски докончил последнее в кубке. «Нет, прадедушка хочет немедленно тебя видеть!» Экипаж ждал в готовности чтобы увести их по крутой спиральной дороге на виллу на вершине утеса в пещеру их двоюродного прадеда артола садился в карету со стоном он ведь в курсе правда про святую карательницу Раски ловко запрыгнул за дядей уверен твои письма он прочитал мне то сказали святых в гвердоне нет Сальники сгинули, Хайнрейл сидит. Говорили, все пройдет, как два пальца обоссать. Жаловался Артола. Она была прям везде. И заранее знала все. И мы не смогли ее убить. Вот, глянь. Он достал из кармана свой драконий клык. Им я перерезал ей глотку. Раск взялся за клинок, провел пальцем по кромке. Затуплен, словно им резали камень. — Чего уж там, расскажешь про дедушке. Уверен, он поймет. — Я еще поеду обратно. Нужно взять больше людей, чародеев взять. Наймем ползущих, получим благословение Кульсана. «Город-то созрел! Пора рвать! Не пойми меня не так! Мне просто нужно время!» Экипаж обогнул крутой поворот. Теперь они на южной стороне острова. Впереди переливается блестками океан. Тонким стежком вдалеке восходит зеленоватый пар от белесого шрама, взрезавшего воды, ограда из кислотного семени. Одна из мер перехвата на случай ишмирского вторжения. «Нынче со временем», — сказал Раски, — «у нас туго». Экипаж остановился в конце дороги. Раски повел дядю мимо охраны, прямиком в самую старую часть виллы. За проходящей парой наблюдала многочисленная родня. Но никто не сказал ни слова. Даже дети Артола не смели показаться навстречу. Раски свел дядю по ступеням. Воздух здесь насыщен сернистым дымом. Темный, густой и горячий. Двоюродный прадедушка услышал их приближение. У двоюродного прадедушки примечательно острый слух. Перед входом в логово Артола пал на колени. «Прошу тебя прощения, прадедушка!» «Признаю, я подвел тебя, но я преданно служил семье много лет. Ты знаешь, как трудно бывает с богами и...» Дракон перебил его. «Ты нашел потерянное оружие, Артола? Те штуки из черного железа?» «Нет, я искал, я вышел на след, но...» Раски... — позвал дракон. — Да, прадедушка. — Зайди. Принеси сюда нож.